Глава шестая Алишера разбудили еще до рассвета. Ему принесли жертвенные белоснежные одежды и шкуру полярного медведя Аю. Она была огромная, и юноша смог закутаться в нее целиком. Завтрака не подали. Никто не станет кормить мертвеца. Принесли лишь кубок со странной жидкостью, пахнущую медом и хмелем. Почуяв запах алкоголя, Алишер отказался от предложенного напитка, потому что не пил всю жизнь, и глупо было начинать перед смертью. Он вышел во двор. У дверей стояла странного вида арба, только вместо двух больших колес у нее имелось четыре поменьше, запряженная огромным тяжеловозом. Алишер и не представлял, что лошади могут быть размером с верблюда. Йорик сидел на почти таком же скакуне, и даже его огромная фигура казалась маленькой на фоне этого черного великана. «Пора, мой храбрый трассинг. Кровь должна пролиться на рассвете. Виндейл запомнит твою жертву в его спасение». Твоим именем будет назван первенец, мальчик, рожденный после исчезновения напасти!» Ассарт указал на повозку, а затем взял в руки вожжи. Дорога постоянно шла в гору, что заставляло юношу держаться за поручни, чтобы не скатиться вниз и позорно не вывалиться из повозки на землю. Когда огни факелов Виндейла остались позади... Перед Алишером открылось низкое северное небо, усыпанное звездами. Он и не думал, что их может быть так много. Юноша разглядывал россыпь драгоценных камней небосвода, пытаясь отыскать знакомое созвездие. Впереди сиял ковш большой медведицы, а над ней примостилась малая. Алишер вспомнил очаровательную улыбку Замиры, когда она с таким увлечением рассказывала о звездах Табигати и пела. Страх приближающегося неминуемого конца все же парализовал разум, но сердце пыталось отвлечь носильщика от мрачных мыслей сладкими воспоминаниями. Он вспомнил слова той странной песни, что пела Замира в первую их встречу, и губы зашептали текст, словно молитву. Это было последнее послание ветру для его любимой. Я прошу, люби меня вечно, даже если мешают дожди, даже если любовь под луною не вечна. Ты не верь. Ты просто люби. Ты люби меня, когда утро внезапно приходит в твой дом. Не забывай про меня ни секунды, помни, даже если на сердце ком. Телега остановилась у входа в небольшую пещеру под могучим гранитным утесом. Из темной глубины не веяло ни сыростью, ни плесенью, и лишь мягкий аромат трав наполнял ноздри, унося прочь заботы. Йорик что-то прокричал на нормандском, и мохнатая шкура с налипшим на нее репейником отдернулась. К гостям вышла сгорбленная старушка, опираясь на крючковатую клюку, на которой горела запертая в стекло свеча. Тем временем восток небосклона уже обогрился алыми отблесками нарождающегося рассвета. Алишер смотрел, как одна за другой гаснут звезды, прячась от лика дневного светила. «Они, как люди, рождаются и умирают. Одни светят долго, другие зажигаются перед рассветом и тухнут, не успев понять, что происходит. Но у каждой свое предназначение». Голос старухи был скрипучим и неприятным, но зато она почти без акцента говорила на языке султана. «От судьбы не уйти, а жить без любви все равно, что жить камнем. Век долг, но безрадостен», — ответил Алишер. «Пойдем внутрь. Зима приближается, и ветры становятся все злее. Так и захворать недолго. Пойдем, милок. Как звать-то тебя, соколик? И за что на тебя метку рабскую поставили?» Совсем свежие еще, как рубцы и шрамы. Пойдем, у меня чаек есть. Не жасминовый, конечно, но брусника тоже очень полезна. Вежливо произнесла пожилая женщина, увлекая парня за собой. Решив, что старушка просто заговаривает ему зубы для внезапного смертельного удара, Алишер скинул шкуру и смело шагнул в пещеру, позволяя ведунье точно прицелиться для удара. На базаре от охранников каравана он слышал, что если удар точный, даже больно не будет. Ветер снова растрепал волосы насильщика, словно требуя завершения песни И парень, повинуясь зову сердца, снова запел. «Я прошу, люби меня вечно, Не смей забывать никогда. Я прошу, люби меня вечно, Даже если минуют года. Пусть потухнут все свечи, Пусть расскажут, что я умерла. Я прошу, люби меня вечно, Ведь, умирая, «Я все так же любила тебя!» Сзади что-то звонко ударилось о камни, заставляя парнишку вздрогнуть и замолчать. «Ёрик, ты же сказал, что не нашел!» Выпалила старуха, сверля вождя гневным взглядом. «Не было сокровищ. Три рабыни и этот, жаждущий смерти юнец. Ни монеты, даже мяса не было!» На обратном пути в ужрали. Йорик развел руками в стороны. «Если для тебя сокровищем являются только блестящие камушки и проклятые демонами ада металл, так и быть. Отныне только это будет твоей добычей. Ждите нас здесь». «А что с Мором?» «Жди здесь, я сказала». Последние слова старуха произнесла на нормандском, но Алишер понял их значение скорее по интонации, с которыми они были произнесены. Ведунья гневно одернула шкуру у входа, и огонь в очаге плавно дернулся в такт движению занавеси. Пещера изнутри оказалась совсем небольшой. В углах расположились полки с нехитрой утварью и посудой. Наискосок... Под самым потолком была натянута веревка, на которой сушились пучки трав, а у задней стены стояла подобие топчина с многочисленными тюфиками и подушками. Ты чай-то, будешь? Алишер мотнул головой. Да не боюсь, травить не буду. Хрипло рассмеялась старуха и похлопала по плечу ничего не понимающего юношу. Садись, милок. «Откуда ж ты тайную песню знаешь?» «Так если она тайная, откуда тогда ее знаете вы?» Насторожился Алишер, даже сейчас не желая выдавать свою любимую. «А ты не глуп, молодец!» Седовласая женщина оголила обвисшую грудь, и там прямо над потемневшим от времени соском расположился дракон. Я бывшая верховная безликой. Раз ты знаешь песню, то наверняка знаешь, что верховная жрица служит богине лишь десяток лет, а потом ее сменяет другая. Нет, не знаю, но зачем? Значит, главного ты все-таки не ведаешь. Погрустнев, выдохнула ведунья, налила чай в пиалы и протянула одну из них юноше. А стало быть, пока я не услышу ответ на свой вопрос, не решу, достоин ты этого главного знания или нет. То ли от перенапряжения, то ли от стресса, но Алишер вдруг решил поведать старушке свою историю. Он рассказал ей все, начиная с того момента, как увидел девушку и принял ее за озерную Перри. Рассказал о тайных встречах, о долгих разговорах под луной. Не выдал лишь имени той, которая навсегда поселилась в его сердце. «А Йориков правду везучий. Нашел-таки?» усмехнулась старуха и приложила ладонь к груди юноши. «Можно?» Насильщик не сразу понял, на что именно нужно разрешение, но кивнул в знак согласия. Ведунья долго молчала и стояла неподвижно, будто пребывая в каком-то трансе, и Алишер не смел ей мешать. Да, это оно. Именно так и звучит сердце избранного. Что рассказывала тебе твоя Перри от Абигати? Ну, про спор с Иблисом. Про то, как оживила первого султана и его жену. И про дочку с отметиной. И все? Все! утвердительно кивнул Алишер. Ты чай-то пей, тебе ведь силы нужны, и раны быстрее затянутся. Я тебе потом с собой в трепицу еще заверну. Я такой сбор тут летом делаю, мертвого на ноги поставит, а на тебе, молодом, в раз все хвори до болячки повыведет. Алишер глотнул отвара. Чаем его, конечно, назвать было тяжело, но аромат трав и сушеных ягод был уникален и удивительно вкусен. Поэтому юноша залпом осушил пиалу. «Я ж говорила, что тебе понравится. Еще налить?» Заботливо предложила ведунья, и Алишер кивнул, решив, что отказываться будет невежливо. «Так вот, слушай, это не вся история». Спорты, Бегати и Иблиса затянулся не на одну сотню лет, но пророчество рано или поздно должно исполниться. Иначе это не пророчество, а сказка. Так вот, рано или поздно появится мужчина, перед которым сердце Верховное рассыплется прахом в пылу истинной любви и страсти. И возжелает она его. И родится от этой связи ребенок, Величайший правитель, которому предначертано объединить земли, выбранные безликой для народа Арнара. А вот на беду или на счастье решать избранному. Если жрицу соблазнит сердце согретое песней о любви, наступит золотой век. Безликая снова станет табигатей и обретет власть матери природы». А если в сердце мужчины будет гореть жажда мести, возвращенная песни и блеса? Подожди, сейчас слова вспомню. Эх, старая я стала. Да и Йорик последнее время с жертвами скупился. Вот и результат. Сейчас, сейчас. В далекой молодости юной пленен я был и пойман в сеть. Прекрасный девый взгляд мне одурманил разум и приковал навеки к ней. Но жизнь жестока, мы расстались, об этой пытке лучше умолчать. В пробитом сердце только боль осталась, и жажда мести худшая из зол. Недолгим было превращение, Мальчишки юного растаял след, и монстр в теле народился». Исчадия растоптанной любви. Я хуже, чем посланник ада, Разврат и похоть два моих крыла. Я меч порока, я копье соблазна, Грехасти лет, что режет я плоть, И не спасут тебя любви доспехи. Все рухнет под напором пламенных страстей, Ведь только на осколках сердца Девы Юной Вновь обретет покой порочная душа. Последние строки старуха уже прошептала, но слова все равно гулким эхом оттолкнулись от каменистых стен пещеры. «Если в душе избранного поселится черное зло, то бегатина вечно останется безликой. Поэтому верховная жрица и должна быть целомудрена и невинна до вступления в сан, ее служение в ожидании». Она – пустой сосуд, жаждущий наполнения. Но наполнить его непросто. Каждая из сторон сделает все, чтобы пророчество не сбылось. Без малого 400 лет потомки первого султана правят Маверанахром. И до сих пор жрицы ждут, чем закончится спор между матерью и дьяволом. В сан девушка вступает в 18 и ждет избранника до 28 Потом ее место занимает новая, а верховная выбирает место и отправляется искать кандидатов, чтобы подготовить его. Были, конечно, и обиженные на безликую: те, что вверяли тайну только песни Иблиса были и слепо верующие в добро, доносящие лишь песнь Тобегати. Были и Верховные, раздвигающие ноги перед всеми желающими в надежде свершить предначертанное. Путь избранного тяжел. Его ждут испытания и лишения. Даже золото очищают в огне. Представь, какой жар угорнила очищающего истинную любовь. Песни — результат, который... В этот момент пламя в очаге с рёбом поднялось почти к своду пещеры, оборвав ведьму на полусловие. Старуха лишь отмахнулась, и огонь снова принял обычные размеры. бди такая Ладно, тут он прав!» Пробормотала старуха и, глотнув отвара из своей чашки, продолжила. «Только избранному под силу решить, Каким путем выстроить отношения с высшей? Как воспитать потомка? Кандидаты, знающие лишь одну песню, обычно гибнут на полпути. Мужчинам сейчас песня повелителя огня роднее, поэтому ты удивил меня, озвучив иные слова. «Да ты ведь не завтракал, поди!» «Этот тюлень наверняка не кормил тебя, да? Зачем кормить мертвеца?» «Знаю я его выходки. Оттого и вид такой дряхлый, а мне ведь всего 75. Старуха улыбнулась почти беззубым ртом. «Ты яичницу любишь? Тебе как? Солнышком, блинчиком, болтушкой?» «Блинчиком», — ляпнул Алишер, не совсем понимая, что выбрал, ведь для сына-садовника яйца являлись слишком дорогой роскошью. Ведунья вытащила из-под груды плошек сковородку и пристроила ее на камнях очага. «Бабушка, а зачем тебе жертвы?» Поинтересовался юноша, проникнувшись к пожилой женщине теплыми чувствами. «Ай, не нужно тебе это знать. То дело темное. Магия недобрая, но необходимая». «Ведь не каждая верховная кандидата в избранные находит за время отпущенное отцом. А без этого нет ей дороги в обитель безликой. Ну, теперь-то я нашла тебя. Дело сделано». «А что с Виндейлом? Мор у них?» «Накосят чертополоха на заре. Скотине так людям в отвар. За пару дней все пройдет. Вулкан недавно просыпался». Веплом до да серой воздух отравил. Но ведь только благодаря этому ты сюда и пришел. А уж кто вулкан разбудил? Мать природа или повелитель? Кто ж знает? Помни: оба стиха наизусть знать надо, когда до цели дойдешь и любимую обретешь. А еще лучше, если храбрости хватит, конечно, спасай свою любимую от участи верховной. Поверь мне, «Противное это дело, а так жизнь человеческую проживете, детей обычных родите, я ж все таки ясновидящая». Старуха заговорчески подмигнула юноше. «Вот, возьми, сбор целебный, и позови-ка ко мне этого оболтуса Йорика, вправлю ему мозги». Юноша взял узелок и поклонился. «А напоследок запомни». Махать топором может любой. Ты сейчас песчинка. Листок, несущийся неведомо куда, повинующийся воле волн. Всего лишь фишка в чужой игре, и играют эту игру великие. Быть избранным – значит стать легендарным. Да, чуть не забыла. Птицы рух в волосах спящей девы, что в горах Кринтау, гнездо свили. «Два яйца обычно вкладки. Яйцо не должно охладиться ниже тепла твоего тела. То есть на ощупь оно всегда должно быть горячим». <соскоррис> а -а -а -а -а -а. «Спасибо, бабушка», — искренне поблагодарил ведунью Али, решив не уточнять про неведомых ему птиц и поклонился. «Береги себя, Алишер и Маруф», <соскоррис> — тихо прошептала старуха, глядя вслед выходящему из пещеры юноше.